Глава вторая. С приездом Альма. На следующее утро Альма стояла на кухне, разглядывая алфавитный указатель вещей на холодильнике. Она не выспалась и немного нервничала, поэтому никак не могла собраться и сделать себе бутерброды на завтрак. До первого дня в очередной новой школе оставалось всего несколько ломтиков хлеба и сыра. Альма терпеть не могла первый день в новых школах. Никогда не знаешь, что на сегодня задали, за какую парту сесть и где туалет. Но хуже всего, ничего не знаешь про одноклассников. С кем поладишь, а от кого лучше держаться подальше, такие всегда находились. На кухне уже не осталось ни единой коробки. Симон все успел разобрать. Альма пробежалась по указателю в поисках хлебного ножа. «Зеленые 29 прочла она вслух. Бёрре отозвался нетерпеливым ворчанием. Пес Фрэнгов, без сомнения самый упитанный член семейства, уже устроился у стола. Альма истолковала это ворчание как призыв поторапливаться. «Бёрре хочет есть!» Берра всегда хочет есть, и неудивительно, что он разъелся. Даже удобненько устроившись на полу, пес без труда сидя дотягивался до миски, стоявшей на столе рядом с тарелкой альмы. Какой породы был Бёрре, оставалось загадкой. Симон шутил, что он помесь пуделя с бурым медведем. Отец купил щенка много лет назад, как раз после переезда чтобы подбодрить Альму, замысел сработал. Вот только Симон, мало что понимавший в зверье, рассчитывал, что из самого маленького щенка в магазине и собачка получится маленькая. Как признавался потом сам Симон, в этом он дал маху. Альма положила по паре бутербродов с сыром и на тарелку, и в миску. Берра накинулся на свои так, будто те могли отрастить ноги и убежать. «Ну что, готова к первому дню?» — спросил Симон, усаживаясь за стол. Альма посмотрела на него и кивнула. «Я тебе там рюкзак собрал. Как договаривались, новые учебники лежат уже под скамейкой на веранде, карандаши наточены, книги обернул в обложки. Спасибо!» — отозвалась Альма. С усиленными уголками добавил отец. Как всегда, Симон вернулся к холодильнику и выудил из него коробку для завтраков. Положил чуть больше брокколи, чтобы можно было делиться с новыми одноклассниками. Альма уже открыла рот, собираясь выпалить, насколько это плохая идея — раздавать брокколи в первый же день, но удержалась говорить о первом дне, Больше не хотелось. Симон выложил на стол чемоданчик, достал из него пачку бумаг и начал их методично раскладывать. «Свежий воздух!» — улыбался он. «Ух, и заживем мы здесь с тобой, Альма!» Альма оглядела незнакомую кухню. Стены пустые, никаких фотографий, ни семьи, ни друзей. Только на стене в коридоре уже появились кое-какие снимки. Там были развешаны фотографии Альмы, которые каждый год непременно делали в детском саду и школе. Симон называл это «стеной почета. Перед кем он хвастался, Альма не знала. Гостей у них не бывало. О том, что в квартире, где они прожили несколько лет в Веклер-Коллине, все это время не было дверного звонка, они узнали только от заселявшихся новых жильцов. Первый день в новом классе, как это волнительно, продолжил Симон и протянул Альме листок, который оказался картой. Отметил красными стрелочками кратчайший путь от нашего дома до школы. При средней скорости человек с твоей длиной ног преодолеет путь чуть меньше, чем за 9 минут, а занятия начинаются через двадцать. Так что...» Речь Симона вдруг прервала торжественная музыка, каждое утро звучавшая по радио. Казалось, будто оркестр сидит прямо на кухне. Когда музыкальное вступление отгремело, голос возвестил. «Восемь часов утра. Доклад о состоянии дел королевства представит премьер-министр Габриэла Грубель». «О чем я и говорю!» — прокричал Симон. «Уроки через 20 минут! Собираемся и чистим зубы!» Голос по радио сменился на женский. «Доброе утро, дорогие сограждане!» Больше Альма ничего не услышала, поспешив по коридору за отцом. Вообще-то каждому положено было слушать всю утреннюю речь. Каждое утро. Такое правило ввела Габриэла Грубель. И хотя Симон следовал большинству правил, Именно этим почему-то пренебрегал. Даже наоборот, казалось, у него каждое утро находилась какая-нибудь причина покинуть кухню, едва только на ней раздавался голос премьер-министра. Симон стоял у входа и на что-то показывал пальцем. На двери висел потрепанный плакат с погодными знаками. Тот самый, который висел на двери каждого их дома, где они жили. Знаки на плакате изображали разные погодные явления, а под ними были написаны погодные приметы. Краски выцвели, а края замусолились от постоянного перевешивания. Так что Альма даже удивилась, как плакат пережил очередной переезд. Симон за погодой следил пристально и всегда одевался самым надлежащим образом. Указательный палец Он направил на рисунок крыш под голубым небом и подпись курсивом «На западе ясно, будет день прекрасный». На западе прояснилось «Славный сегодня выдастся день, твоя джинсовая куртка в самый раз будет», висит на желтом «Б». Хотя все домочадцы из кухни вышли, кое-кто все же послушал утреннюю речь по радио Фрэнгов. Этот кое-кто сидел в кресле за трубой на крыше соседнего дома и слышал все через открытое окно кухни. Женщина посмотрела на окна четвертого этажа и успела заметить мелькнувшую за шторами девочку. Она кивнула и записала что-то в книжечку, а потом продолжила наблюдать, как девочка трижды переодела футболки, почистила зубы и снова исчезла в глубине этажа. Тогда незнакомка спрятала записную книжку в карман, подняла руку, щелкнула пальцами и снова исчезла. Альма шла по аллее. Сразу было видно, что Эвельсей место красивое и чистое. Свежевыкрашенные дома поблескивали на солнце. Даже тротуар был так выметен, что нигде и камушка не лежала. Альме подумалось, что Симона и правда здесь приживется. Альма обошла перекресток, который, судя по карте, назывался Центральным, и пошла дальше по левой стороне тротуара. Прошла мимо кафе, которое еще не успело открыться, а потом мимо продуктового магазина с красной вывеской. Магазин тоже оказался закрыт. На прошлом месте, где они жили, на улице Страков, Герфлесмук начинал вопить о скидках дня с 7 утра, и Бера еще не успевал продрать глаза, как улица наполнялась людьми. Поэтому идти сейчас в одиночестве Альме было так непривычно. В многолюдном стольбе Альма редко чувствовала себя неуверенно. Повсюду была полиция или гвардия Грубель, как их называли. Альма так привыкла видеть бордовую форму, что ее отсутствие на аллее Эвельсюй немного смущало. Дома встречались все реже, деревьев становилось все больше, пока по обеим сторонам дороги и вовсе не начался лес. Судя по карте, Справа как раз должна была показаться новая улица. Альма остановилась и посмотрела наверх, на гребень холма. На самом верху она разглядела крышу с башенками по двум сторонам. Она их узнала. Такие же были нарисованы на карте. Это и была школа. Так это туда надо подняться. Но как? Даже дороги никакой не было. Сплошной лес. Сердце забилось быстрее. Неужели на карте Симона ошибка? Альма перешла дорогу и стала вглядываться меж стволов. Этого она и боялась. Наверх петляла даже не тропа, а ее подобие, да еще и заросшие. Должно быть, карта старая. Здесь годами никто не ходил. Живот скрутило от мысли, что она опоздает в первый же день. «Ничего не поделаешь. Придется рискнуть и бежать». К счастью, двигаться по тропе было несложно. Но даже по прямой Альма не всегда успевала уворачиваться от кустов и веток. Несколько раз у нее даже волосы цеплялись, но она высвобождалась и продолжала путь. Силы были на исходе, но она не сбавляла темп. Во что бы то ни стало, надо прийти вместе со всеми. Опыт Альмы подсказывал ей, что излишнее внимание к себе чревато. И вот, когда она поднялась почти на самый верх, густой подлесок вдруг открыл здание школы. Большое кирпичное здание высилось над серым школьным двором. Смахивало оно на тюрьму. Альма перевела дыхание. И уже собиралась двинуться дальше, как вдруг, неожиданно услышала какой-то звук. Она обернулась. Лес стоял неподвижно. Альма вздрогнула. «Есть там кто?» Вот уже несколько раз за эту неделю ей казалось, что кто-то за ней наблюдал. То шелест листвы выдавал какое-то движение в деревьях, мимо которых она только что проходила то загадочные тени исчезали раньше, чем Альма успевала всмотреться. «Просто нервничаешь из-за переезда», — уговаривала она себя. Но однажды на трамвайной остановке произошло кое-что и правда странное. Сандра из старших классов толкнула ее плечом сильнее обычного. Альма потеряла равновесие и чуть не упала в канаву. Она уже возмущенно открыла рот, но тут случилось нечто, что с тех пор никак не выходило у нее из головы. Сила тяжести будто перестала действовать. Не успела Альма ничего толком осознать, как она уже снова стояла на платформе. Ее словно потянуло вверх. Рядом никого не было, чтобы помочь. Единственное разумное объяснение — которое Альме приходило в голову, что ей померещилось. Но в глубине души она знала, что это не так. Альма вглядывалась в деревья. «Эй!» — тихо произнесла она. И тут раздался звонок на урок. Понять, куда идти, было нетрудно. Большие ламинированные плакаты с красными буквами с приездом Альма были развешаны над входом в холле, на лестнице на второй этаж и над дверью нового класса Альмы. Сколько прошло времени после звонка? Минута? А может, две или три? Она приложила ухо к деревянной двери. Изнутри доносились приглушенные голоса. Еще есть шанс развернуться и уйти. Но тут дверь открылась. А ты должно быть Альма Фрэнк», — женщина в очках и с идеально ровной челкой удивленно посмотрела на нее сверху вниз. Открывшаяся дверь стукнула Альму, но та сумела устоять на ногах. Да, смущенно ответила девочка. Новые одноклассники разглядывали ее с изумлением, глянув на свое отражение в окне. Альма поняла, почему. В волосах запутались веточки и сосновые шишки. К одежде прицепились листья. Альма хотела объясниться, но слова застряли в горле. «Только не сейчас. Скажи хоть что-то, что угодно». Но мало что приводит в замешательство так, как новый класс. Альма напрягла живот, будто собираясь выплюнуть слова. Но ничего не вышло. Она отцепила ветку, застрявшую прямо у правого уха, и откашлялась. Это обычно помогало. Альма снова подумала, что лишнее внимание ничего хорошего не сулит. Ну, пан или пропал. Она уже готова была пропасть. «Я... Эм, обычно я так не выгляжу», — сказала она. Улыбнувшись от облегчения, что получилось сказать хоть что-то, и вдруг совсем успокоилась, будто собственный голос подсказал ей верное направление. «Люблю, знаете ли, утренние прогулки на свежем воздухе». Она надеялась, что одноклассники оценят шутку. На мгновение она забыла, где она. Новые классы радушно не встречают. Им новичок не сдался и новый друг тоже никому не нужен. Ученики перестали на нее таращиться и тихонько захихикали, уткнувшись в учебники. «Не с ней, а над ней! Никаких сомнений!» Альма почувствовала, как запылали щеки. «С приездом, Альма! Меня зовут Фрёкин Крилли. Хорошо, что успела к самому началу. Садись за ту парту!» Альма понуро кивнула и пошла за пустую парту в углу. «Доставай учебник по математике. Мы на странице 215». Альма открыла рюкзак и вытащила вроде бы нужную книгу. «Ну до чего красивая обложка, Альма! Хороший знак!» Фрекен Крилле каким-то образом оказалась прямо перед ней. Альма взглянула на книгу перед собой. Всю обложку занимала розовая надпись «Люблю учиться». Вокруг раздались смешки. Альма сделала над собой усилие, чтобы не обернуться. Какая разница, борьбу за Эвельсёй она проиграла. И всего за несколько минут. Кажется, рекорд. Впрочем, они тут задержатся от силы на полгода. Ну, может, на пару лет. Все равно скоро закажут грузовик для переезда. Два года. Можно и потерпеть. Да, они быстро пройдут. Так думала Альма, открывая учебник по математике.